Глава пятьдесят вторая. Четыре года назад. Дин. Невозможно, так не бывает, что-то необъяснимое. Как сказать ей, нужно ли говорить? Как так вышло, что меня будто торкнуло? Нет, я не могу сказать об этом Люсе. А вдруг я для неё только друг? Она же сама говорила, что не против, если я поцелуюсь с Катей. Значит, ничего ко мне не чувствует. Ничего. Но ведь это Люся, я знаю её лучше всех остальных. Ну ладно. Можно сразу с порога не говорить о том, что я влюбился в неё. И что осознал это в тот самый миг, когда другая девчонка поцеловала меня в губы. Над головой собираются тучи, небо темнеет. Тишину вечернего Брайт Фоллс разрывают молнии, но я решительно перебегаю дорогу по направлению к её дому. Двадцать два шага от дороги до крыльца. Двадцать, девятнадцать, восемнадцать. Мама говорит, что я как зомби, ничего не вижу и не слышу в последнее время, думает, я так сильно увлечён наукой, но я увлечён Люси, и как я сам не понимал этого до сегодняшнего дня. Это, это, эх, это что-то такое, ох, необъятное, бесконечное, сильное. Я так чувствую, так бьётся сердце в моей груди сильно, будто рвётся наружу к Люси. Я, поправляю футболку, приглаживаю волосы и только потом стучу. Нет ответа. Стучу ещё раз, делаю пару шагов назад и смотрю на окна дома. В них горит свет. Возвращаюсь, стучу ещё раз. Внутри слышатся голоса, кто-то ругается или спорит с кем-то. Я опускаю взгляд на часы. Мы договаривались на семья уже пять минут восьмого. Я стучу снова безрезультатно. Наверное, что-то стряслось. Достаю телефон, звоню, она не отвечает. Пишу ей сообщение, стучу в дверь снова жду. С неба падают первые капли. «Лю!» — кричу под её окном. В её комнате выключается свет. Я снова подхожу к двери, как раз в тот момент, когда она распахивается. На пороге мать Люси, Эви. На её лице нервная улыбка. «О, Дин, привет!» — говорит она, плотнее запахивая полы халата «А Люси нет дома». Пусть убирается к чёрту!» Вдруг раздаётся голос Люси сверху. Меня будто ударяют чем-то тяжёлым. «Э, «Прости», — кашлянув произносит Эви. «Видимо, у вас что-то произошло». «Люси?» — кричу я через её плечо. «Люси, детка, тут твой друг пришёл, Дин!» с улыбкой кричит её мать. «Он мне не друг, и никогда им не был!» слышится её голос. «Люси, уходи!» «Убирайся, Дин!» — рявкает она. Я вижу её ноги на лестнице. Люся кричит оттуда. Можно попросить её спуститься и всё объяснить, но мой мир будто чернеет. Я не хочу ничего слышать. Делаю шаг назад и будто попадаю под душ. Дождь вовсю хлещет. «Прости ещё раз!» — с этими словами Эви захлопывает дверь. Я будто молнией поражён. Встаю ещё минут пять, не в силах сдвинуться и промокаю весь насквозь. «Люси, «Что с тобой? Может, ты выйдешь к этому мальчику, и вы поговорите?» Следом за мной поднимается мать. «Взрослые поступают именно так, но я закрываю дверь в свою комнату, оставляя её снаружи и сдвигаю засов. Подбегаю к столу, хватаю учебник химии, достаю из него фотографию и рву её на клочки». «Да как он смеет после этого приходить ко мне?» — орёт сознание. «Он тебе вообще-то ничего не должен», — не соглашается с ним здравый смысл. Но я его люблю. Как же он так? Зачем тогда он приходит ко мне домой? Из-за кино? Как бы не так. Он просто лгун, лгун. Я сажусь на пол и затыкаю уши ладонями. Меня так и подмывает ответить Дину, выбежать и броситься за ним, выглянуть в окно и крикнуть всё, что я о нём думаю. Но потом перед глазами встаёт картина его поцелуя с Катей и в ушах начинает звенеть от обиды. Все мои чувства обострены настолько, что я хочу одновременно ругаться и плакать, валяться на полу и носиться по комнате, круша мебель. Мне так плохо, будто меня разрывают пополам». «Люси, так нельзя», — вздыхает мама за дверью. «Мне плевать», — кричу я. Закрываю лицо руками и плачу. «Плачу? Ты ведь у меня умная девочка», — говорит она ласково. «И ты убирайся», — выдавливаю я сквозь комок в горле. «Уходи!» В висках бьётся одна мысль. Почему он не звонит? Почему больше не зовёт меня, не пытается подняться и всё объяснить? Такие глупые мысли, кажущиеся самыми важными в жизни, они не дают мне успокоиться почти до самого утра. «Люси, присядь!» просит мама два дня спустя, когда я прихожу с занятий. «Дина нет в школе уже второй день, я сразу догадываюсь, что речь пойдёт о нём. Что-то случилось». «Да?» — напряжённо всматриваюсь я в её лицо. «Знаю, ты всё ещё дуешься на Дина», — склонив голову на бок, начинает она. «Но думаю, тебе стоит переступить через гордость, потому что кое-что произошло. Ему пригодится сейчас твоя поддержка». «Что такое?» — опускаюсь на стул. «Мама берёт мои руки в свои». «Это ужасно, очень тяжело, полагаю». Она делает глубокий вдох, затем короткий выдох. Что случилось? Звонила Тина Вильчик, они потеряли малыша. «Что?» — у меня пересыхает в горле. «Братик Дина должен был появиться на свет через несколько недель, но что-то пошло не так». Мама хмурится. Позавчера ночью врачи заподозрили неладное, и их опасения подтвердились. «Знаешь, ей пришлось помочь ему появиться на свет, хотя он его сердечко к тому моменту уже долго не билось. Так страшно». Она прикладывает ладонь к шее, будто задыхается. Не представляю, как Тина справляется. «Ребёнок умер?» — спрашиваю я, хотя и так уже всё понятно. «Они похоронят его завтра», — тихо произносит мама. «Я срываюсь с места и бегу за телефоном. Мне хочется, чтобы Дин знал, я с ним, я рядом. Мне нужно его поддержать. Но дозвониться не получается, Дин заблокировал меня». Я бегу к его дому и звоню в дверь через мгновение, открывает чёрный от горя и, кажется, не совсем трезвый бред Вильчик, его отец, и говорит, что не знает, где Дин. Проходит невыносимо длинная и оглушающе тихая неделя, в течение которой я осмысляю всё, что между нами произошло, и начинаю дико сожалеть о своём глупом и эгоистичном поведении. Впервые в жизни я обращаюсь к высшим силам, чтобы позволили мне увидеть Дина и всё ему объяснить. Я представляю, как брошусь ему на шею и буду умолять о прощении за своё поведение в тот дождливый вечер. Но когда он появляется в школе, на меня будто обрушиваются небеса. Дин идёт за руку с Катей. Он смеётся и что-то говорит ей на ухо, а она хихикая и рябит ленты в волосах. Они проходят в двух метрах от меня. Замерший в изумлении и позабывший о том, как дышать. Дин не смотрит на меня, и я больше не существую для него. А на уроке девчонки шепчутся о том, что эти двое встречаются уже неделю. Неделю. Дин. Вечерний воздух приносит с собой запах цветущей сакуры и ландышей. Я распахиваю окно шире и упираю ладони в подоконник, чтобы не слышать крики с первого этажа. Даже месяц не прошёл со дня смерти этого ребёнка, а они, нарушив тихий траур, осыпают друг друга грязными ругательствами, выясняя, кто из них его любил, а для кого он ничего не значил. «Я оскорблю», — орёт мать, — «а ты развлекаешься в ночном клубе с девицами». «Хочешь сказать, я не скорблю?» «Да ты даже не заметил, что произошло. Для тебя как будто всё идёт, как и шло. Ты даже не видишь, насколько мне плохо. Я так больше не могу. Я ухожу». Я делаю вдох, закрываю глаза. Моя душа проделывает путь сквозь пространство, туда, где люси Чем она занимается, как живёт? Ей легче без меня. Вот бы можно было услышать её голос. но обратного пути нет. Все предают. Нельзя распахивать своё сердце, как окно. Потеряешь его часть, а то и сразу целиком. Я зажмуриваюсь и выдыхаю. Снова вижу, как маленький гробик опускает в землю, как плачет мать, чувствую, как мерзнут мои руки от ветра и кладбищенской земли. Я ощущаю пустоту, пытаясь отыскать взглядом Люси в серой толпе пришедших проститься с маленьким человеком, которого больше нет. Не реви, не реви! Таких, как она, миллион. В Люсе нет ничего особенного, она просто эгоистка. Вот кто она такая. Внизу что-то бьётся. Вазы или посуда. Крики сливаются в гул сирен. Я больше не пущу в душу эту тоску. Я стираю с памяти Люси, я запрещаю себе смотреть в её окно. Я спускаюсь вниз, но не обнаруживаю никого. У двери валяются мамины часы. Поднимаю их, стрелка замерла на половине восьмого. «Где мама?» — спрашиваю у отца, который пьёт в кресле бурбон в своём кабинете. «Ушла», — сухо отвечает он. «До меня в этот момент ещё не доходит, что она ушла навсегда». Люси. Мой голос хрипнет, наверное, простыла. «Держи леденец», — говорит преподаватель по вокалу. «Должен помочь». Я смотрю на часы. Выступление через десять минут. Мама вряд ли успеет, а вот отец обещал приехать на мое выступление. Едва мне успевают поправить прическу, как организатор приглашает нас на сцену. Голос не подводит, и моё соло срывает овации. Сквозь слепящий свет софитов я пытаюсь разглядеть присутствующих в зрительном зале. Не найдя отца, решаю, что пропустила его в толпе. Но даже после окончания концерта не нахожу его в холле. Неужели он не успел? Звоню маме, она срывающимся голосом сообщает, что ей только что звонили из полиции, аварии. Я мчусь пешком в больницу требую пустить меня в реанимацию. Через минуту приезжает и мама. Ровным голосом один из медиков сообщает нам, что отца не смогли спасти его. Сердце остановилось ещё в машине скорой помощи. Мне приходится посмотреть себе под ноги, чтобы понять, стою ли я всё ещё на земле или меня уже нет. Затем я двигаю этими ногами сначала одной, потом другой, чтобы выйти на свежий воздух. Ни звёзд, ни луны, всё исчезло, как и моя прежняя жизнь. Всё, что осталось, превратилось в грязно-серую шапку неба над головой. Навсегда. Оказавшись дома, я первым делом отрезаю себе волосы. Это больно. Хорошо. Я всё поняла, усвоила урок. Что дальше? а лишь последствия.